глава 14. В Дринко действительно подавали неплохое красное вино. Мы немного посидели в общем зале, послушали разные истории, которые громко рассказывали бывалые авантюристы. Как я заметил, рабов использовали довольно редко. В окруженном высоким частоколом аванпосте располагалась лишь одна торговая лавка. Цены там отличались от Танрока в худшую сторону, однако ненамного. Так что я продал ненужный нам лут. Местный барыга скупал вообще все по ценнику минус 10-15% от Танрока. По-видимому, периодически просто таскал весь лут наверх и сбагривал по нормальной цене. Тащиться же самим ради этих 10% наверх на нулевой уровень не слишком хотелось. Набралась приличная сумма серебряных. Жаль, что разнообразием навыков местный торгаш похвастать не мог. На мага практически ничего не было. А что имелось в наличии, стоило раза в полтора дороже, чем в Танроке. Тут уж моя жаба говорила решительное «нет». В притык хватило на три навыка обычного ранга. Насмешка, картография и обезвреживание ловушек. После изучения картографии, наконец-то в моем интерфейсе появилась мини-карта. Плюс стала доступной возможность открывать подробную карту мест, в которых ты уже бывал. Остальное было скрыто так называемым «туманом войны». проще Тумкано. Уровень восемь». Так, навык называл этаж, на котором мы находились. Весьма полезное приобретение. Теперь не придется блуждать по уровням. Можно даже оставлять пометки в определенном месте карты, чтобы потом было легче найти. Обезвреживание ловушек являлось навыком обычного ранга, требовало 12 маны на активацию и с вероятностью в 100% справлялось с ловушкой мусорного ранга, 20% ловушкой обычного ранга и 2% редкого ранга. То есть при определенном терпении можно безопасно открывать и сундуки редкого ранга, если нам вдруг такие попадутся. Теперь за шантри я чуть более спокоен. Ну и насмешка. Обязательный навык для танка, поскольку мобы на этих уровнях становились умнее и назойливее. Он стоил дороже остальных, кстати. Теоретический принцип работы навыка агро на мобах был мне понятен по играм. А вот как он будет работать на людях, это интересно. Так что я решил проверить на себе. Мы покинули аванпост и нашли укромное место для тренировки. Я вышел из группы, чтобы навык сработал. «Ты уверен?» — спросила Кара. «Ага. Врубай навык». «Хорошо. Ты вонючий кусок дерьма!» — вдруг резко произнесла эльфийка. Меня словно обухом по башке ударило. Слова Кары меня всерьез разозлили, так что я решил проучить ее, начав каст искры. «Хозяин!» Донеслось от Шантри обеспокоенно. Навождение словно спало. И я отменил заклинание. «Вау! Вот как работает насмешка!» Произнес я. «Не знаю, что на меня нашло. Само вырвалось!» Смутилась ушастая. «Не волнуйся. Так работает навык Агра, по-видимому». «То есть, мной управлял навык насмешки? Чему ты удивляешься? Тобой уже не первый день управляет навык подчинения». «Верно. Интересно, кто в этом виноват?» Не смотри на меня, не я накладывал на тебя ошейник. Так, давай попробуем еще раз. Навык Агра срабатывал на мне не каждый раз, но в большинстве случаев. После нескольких попыток наложения на смешки у меня стало получаться сбрасывать наваждение самостоятельно. Однако тоже не всегда. Также девчонки поведали, что над моей головой появлялся красный светлячок, когда я нахожусь под действием Агра. Удобный индикатор, чтобы видеть, кто сагрился, а кто нет. Касательно потенциальных неприятностей от друга Трунчина, тут мы мало что могли предпринять. Разве что следить в оба и выставлять дозор на ночь. Либо искать безопасное место для ночлега. После апа 25-го уровня Собирателя Шантри стала чаще находить разные полезные ингредиенты или месторождения. На седьмом этаже встречались изредка месторождения меди и рубинов. Гномка впервые в наш третий день на этаже их обнаружила. Это был обычный невзрачный оранжевый камень, и лишь приглядевшись можно было увидеть красные отблески. Потребовалось много топлива в тигле, чтобы очистить руду и получить маленький рубин. Пока что я решил не идти в зачарователи. Распыляться на слишком большое число профессий – вредно. А вот насчет развития оружейника или бронника – подумывал. Для работы с металлом требовались инструменты, за которыми надо будет идти в Танрог, Но, в принципе, чем выше степень переработки, тем выше добавленная стоимость при продаже. Да и обновлять нашу экипировку обычного ранга рано или поздно придется. На данный момент мы прикупили все навыки первой необходимости, так что можно подумать о крафте. Хотя еще было бы неплохо мне приобрести защитную магию, чтобы не торговать своей жизнью в тех же руинах. Ведь я купил себе обезвреживание ловушек, а не обнаружение. Седьмой уровень назывался Скалистым каньоном мы решили протестировать насмешку на грифонах. Навык работал на отлично. Очень редко кто-то из мобов игнорировал агр нашего ушастого танка, но мы это сразу видели по отсутствию красного шарика над его головой и атаковали грифона первым. В принципе, нашим нынешним составом вполне можно и на грифонах качаться. За них сыпали больше опыта, видимо, из-за данной особенности, а также того факта, что они летали, и по ним было сложнее попасть. «Во время фарма нас внезапно атаковала группа грифонов из сразу шести особей. Я заметил, что один отличался. моб был больше размером и имел поблескивающую на солнце чешую. «Идите сюда, безмозглые курицы!» — гаркнула эльфийка, активировав навык. «Это босс?» — вопросил я напряженно, отправляя сосульку в ближайшего монстра. Заклинание попало в тело грифона, и Лок радостно уведомил меня о победе. Прошел хороший дамаг». «Здесь не должно быть боссов-грифонов», — ответила Шантри, накладывая исцеление на кару. Однако Большой Грифон вдруг отвалил от танка, который привлек Орла-Львов насмешкой, и воспарил вверх. Словно и не собирался атаковать. Кастуя новое копье, я мимоходом вызвал статус монстра. Имя Траунгвейт, раса Грифон, пол-мужской, уровень двадцать первый. «Это именной монстр», — сказал я, увидев информацию. Причем выводился статус не как у монстра, а как у игрока, только необычной расы. «Мы должны достать его», — произнесла Шандри. «Мы успешно расправились с обычными грифонами и только собирались переключить свое внимание на именного, как Траунгвейд улетел прочь, активно маша своими огромными орлиными крыльями. Обычно собирают опытную группу, чтобы убить таких монстров. Они бывают очень хитрые, так что в одиночку можем не справиться», — пояснила Шандри. Так они и разумные или как? По-разному бывает, как я слышала. Ладно, посмотрим еще на этого клювастого. Мы вернулись к Варанам, поскольку я хотел как минимум нафармить врага рептилий, а может и следующий ранг. Но судя по тому, что убийца рептилий до сих пор не выпал шантри, а гномка их уничтожила намного больше меня, занятие это очень небыстрое. Мы перерастем этаж намного быстрее. Ладно, мобы рептилий встречаются и ниже так что потом еще будет шанс собрать очивку Кач на варанах начал превращаться в рутину, поскольку они ничего не могли противопоставить копью и нашей пати в целом. Разве что усиленные представляли из себя какую-никакую опасность. Днем нам повезло выбить навык с монстра. Это было ускорение, способность обычного ранга, повышающая скорость передвижения на короткое время. У навыка в требованиях стояла ловкость 12 и 10 уровень. Но нам, по сути, он не особо нужен, так что оставил на продажу. Чешуйчатый петух прилетел днем с дружками еще раз, ломая наш размеренный темп. На сей раз с ним было шесть обычных грифонов. Отправив их на убой, сам Траунгвейд улетел на безопасное расстояние и смотрел издалека. Мы с некоторым трудом все-таки справились с мобами, и пока он не улетел, я крикнул вожаку. «Эй, подожди! Зачем ты на нас нападаешь?» «Ты не умеешь говорить?» «Я знаю язык, Карда!» Криво произнес Траунгвейд, сев на высокий и скалистый выступ, до которого наши атаки не доставали. «Так ты все-таки разумный? Зачем атакуешь нас? Может, заключим перемирие?» «Перемирие с людьми, Карда? Глупость!» «Ты же видишь, что не сможешь нас победить! Может, хватит нам досаждать?» «Кто сказал, что моя цель — победить вас, Кардарк?» «Тогда зачем ты нападаешь?» «Не ваше дело, людишки!» «Краркут!» Чешуйчатый Грифон взмахнул крыльями и свалил прочь. «Вот гаденыш! Как бы нам его подловить? Если умный монстр увидит большую группу авантюристов, то не станет нападать», — объяснила Шантри. «Мы должны подготовить засаду из лучников и магов, тогда сможем его достать». Он повелся на мою насмешку. Можем попробовать еще раз его разозлить. Слишком много у него хп. Тут два копья понадобится, не меньше. За день активного кача внизу каньона мы заработали около полутора тысяч опыта. Но хотя Шантри заверяла, что такая скорость в разы больше обычной, тратить по пять дней на взятие девятого уровня мне казалось слишком медленным. А на следующий вообще дней десять уйдет. К слову, мы также видели, что Траунгвейд и Варанов атакуют совместно с новыми дружками – Желтыми Грифонами. Он что, тоже здесь качается? Но, похоже, сородичей ему совсем не жаль, поскольку Грифонов что мы, что Вараны успели покрошить немало. Эх, летающие противники всегда были с занозой в заднице во всех играх. А уж если они имеют дальнобойную атаку, пиши пропало. К счастью, на нижних этажах подобных монстров. Не встречалась. АВИС Быть наемным убийцей не так и легко. Хотя мне нравилось. Нападать из темноты, отбирать чужую жизнь и уходить обратно во тьму. Что может быть прекраснее? Взрослые, старики, дети, собиратели, авантюристы. Без разницы, кого убивать. Все они лишь пыль у меня под ногами. На сей раз гильдия нашла заказчика, чья цель должна находиться далеко от Эллингаста. Некто Эдуард человеческой расы в районе десятого уровня. В общем, лёгкая прогулка. Видимо, его мне доверили из-за моего среднего по меркам убийц уровня и навыков. Ничего, рано или поздно они увидят, что я способна выполнять заказы и на 20 плюс цели. В данном случае, скорее всего, сложнее будет найти жертву, нежели прирезать. Даже дополнительными зельями усиления не стало закупаться, так и двинулась из города». Знакомый за небольшую плату переместил на тринадцатый этаж. Откуда уже пришлось двигать на своих двоих? Я принципиально не использую ездовых питомцев. Они серьёзно тебя демаскируют, тогда как с моей скрытностью можно легко проходить даже мимо высокоуровневых монстров. По грубым прикидкам, трое авантюристов ниже десятого уровня должны обитать, вероятно, на пятых-шестых уровнях. Вряд ли бы они рискнули соваться ниже. На всякий случай я заскочила в Дринка, где слова охотливый торговец за несколько дополнительных монет подтвердил, что цель была здесь недавно. «Он продал тебе части монстров с седьмого этажа? То есть он охотится в скалистом каньоне?» Немного удивилась я. «Очень на то похоже». Получив требуемую информацию, я поднялась на уровень выше и вышла на охоту. Торопиться в таких делах было нельзя, однако невысокий уровень цели расслаблял. Пришлось изрядно побегать по этажу, но в итоге, ближе к вечеру, я обнаружила группу из трех авантюристов, которые весьма быстро расправлялись с варанами в каньоне. Убедившись в том, что передо мной тот, кого просил убить заказчик, я начала действовать, не слишком-то и заботясь о собственном усилении. Беззащитный маг восьмого уровня – слишком просто. Я наложила на себя теневой шаг и, крадучись, двинулась к цели. Подойдя почти вплотную, заметила, что парень почувствовал все-таки мое приближение и начал оборачиваться. Но мне все же удалось провести скрытую атаку со спины, задействовав навык Головорис. Я моментально переместилась вплотную и провела кинжалом по шее. Забила густая кровь, несчастный захрипел. «Вы нанесли Эдуард Зимин урона 23. Победа! Великолепно!» Тело испарилось, и я сразу же отступила. Защитница попыталась меня догнать, но бесполезно, с моей-то ловкостью и скоростью передвижения. Только лучница успела всадить стрелу мне в спину, сняв восемь очков здоровья. Неприятно, но не критично. Задание выполнено, а значит, можно возвращаться. Убийство и впрямь заняло не так и много времени. Я не слишком-то жаловала сбор вещей после убийств особенно если рядом остаются еще напарники цели, включая защитника. С последними у представителей моего класса асина традиционно возникали сложности. Я скрылась за грудой камней, после чего быстрым движением вытащила стрелу. Какие-то медики она тоже принесет, так что я убрала стрелу в кольцо. «Почему это мне до сих пор опыт за убийство не пришел?» – негромко произнесла я в недоумении, выглядывая из-за укрытия. «Никто не преследовал». Только не говорите, что у кого-то из них был свиток возрождения. Один такой больше трёх золотых стоит, а вся их экипировка вместе не дотягивала до такой суммы. Ну и жрецов среди них быть не могло, уровни недостаточные. Я ещё прождала некоторое время, однако уведомление так и не пришло. Значит, он возродился каким-то образом. Демон. Теперь парень точно будет на чеку, и второй раз тот же трюк вряд ли прокатит. Конечно, с его уровнем здоровья мне удастся убить его тремя-четырьмя ударами кинжалов. Хотя урон у них и был мизерный, но по скорости атаки им не было равных. Вот только с напарниками могут возникнуть сложности. Несмотря на разницу в уровне, атаковать в лоб троих противников может быть смертельно опасно. Что же, придётся подождать подходящего момента, пока они снова расслабятся. Вдруг моё восприятие засекло чужое присутствие. Я обернулась. Но враг и сам снял свой скрыт, чтобы воспользоваться активным навыком. Это был тот самый маг, которого я только что убила. Он смог подкрасться ко мне незамеченным довольно близко. Зря я не обратила внимания на его экипировку с бонусами к скрытности. «Она тут!» — крикнула цель, начав отходить и колдовать заклинания. «Зря ты это сделал, малец!» — произнесла я, выхватывая кинжалы. «Маг восьмого уровня мне не соперник». Я активировала ускорение и понеслась на противника. «Иди сюда, грязная тварь!» Донеслось от защитницы. Я сменила цель двинулась во всю прыть на говорившую эльфейку. Стрела прилетела в меня, но в последний момент успела парировать, снизив полученный урон. Спустя несколько секунд мой разум вылез из тумана, и я осознала, что попала под действие насмешки. «Не страшно. Все равно цель от меня не уйдет». Я снова сменила направление бега, двигаясь скачками к магу. К сожалению, ему удалось завершить произнесение заклинания. Я попыталась парировать, однако ледяное копье вонзилось в ногу. не критично хоть и скорость передвижения немного снизилась. Одну атаку от мага мое здоровье легко позволяет мне принять, а второго шанса он уже не получит. Что ж, раз у них, возможно, имеются свитки возрождения, то придется всю эту мелюзгу порешать на месте. Быстро вынести мага, выпить базовое зелье, затем заняться лучницей. Хотя при правильно занятой позиции можно попробовать и защитницу убрать первой. Не то постоянно будет отвлекать своей насмешкой. Маг что-то попытался скостовать но мой удар кинжалом сбил атаку. Я применила навык так, что прошел хороший урон в 14 единиц. Конечно, это не скрытая атака со спины, но тоже не дурно. Осталось всего пару простых ударов кинжалами, пока идет откат навыка, и с магом кончено. Что там по здоровью? «Какого хрена? Пункты моего здоровья находились в красной зоне. Я обратила внимание на запись об уроне от цели по мне. Твою мать! Неужели у этого утырка критический удар заклинанием прошел? Что за везунчик? Ты!» Вырвалась из меня злобная. Я в ужасе разорвала дистанцию, судорожно взяв пузырёк с зельем из ячейки ремня. маг же достал свой тесак и ринулся на меня в явно самоубийственной атаке. Я легко парировала его медленный удар, однако зелье здоровья расплескалось. «Он же сейчас снова подохнет, придурок! Или у них еще свитки есть в запасе?» Я достала новое зелье, как он просто бросился, мне в ноги обхватив их. Разозлившись, я вонзила свой кинжал прямо ему в затылок, добив, наконец. Защитница была уже близко, а потому надо поспешить. Вот только летящая мне прямо в лицо стрела — последнее, что я успела увидеть. «Эд. Я возродился. Снова. В затылке все еще пульсировала тупая ноющая боль, словно в мою башку через ухо просунули петарду и подорвали. «Ну и кто смеется последним, а?» — крикнул я вместе месте смерти врага. «Ишь, че думали На игроков охоту устраивать!» «Я тебе покажу, что такое настоящий пк -шар. Думаешь, раз уровень большой, то дело в шляпе?» «Мой навык хамелеон действительно пригодился». Получилось подобраться довольно близко, хотя не думал, что она будет сама атаковать в одиночку. Пускай я их храбрился, выпуская пар, не слишком приятно было осознавать, что я оборвал жизнь молодой девушки, насколько я мог судить по внешности. Однако уже ничего не поделаешь. «Она была одна?» — уточнила Кара, внимательно осматриваясь. «Похоже на то. Самоуверенная дура!» — успокоился я. «Хороший выстрел, Шанти». «Спасибо». «Ты сама в порядке?» «Мне доводилось сражаться с авантюристами, хотя это первый раз, когда я совершила последнюю атаку. Теперь и я. Убийца». «Полезное достижение. Тут либо мы их, либо они нас. Так что не переживай, ты все сделала правильно». Я подошел и ободряюще хлопнул ее по плечу. «Угу. Спасибо. Все хорошо. Просто чувствую, что совершила нечто неправильное. Но это пройдет, скорее всего». В конце концов, у мамы даже было достижение — умелый убийца. — И скольких надо завалить? — Кажется, двадцать. За умных монстров тоже начисляют. — Интересно. Что там с нее выпало? — Ого, богатые покашеры пошли нынче. Помимо обязательного кристалла, двадцати семи серебра и нескольких зелий, которые никогда не лишние, выпали очередные бесшумные сапоги, заказ гильдии убийц и... Болотный кортик. ранг Редкий. Урон от трех до семи. Шанс отравить цель. Пять процентов. Кольцо шипов. Ранг обычный. Физическая атака плюс два. Эх, в принципе, мне тоже имеет смысл носить кольцо не только на магическую атаку, но и на физуху, чтобы в таких вот ситуациях ближнего боя тесачок наносил больше урона. А с моим бонусом дамаг станет достаточно ощутимым. Но, конечно, правильнее будет либо продать, либо отдать каре или шантри. В любом случае, можно будет реализовать в любой момент, если вдруг понадобятся деньги. Кортик я вставил в единственный слот своего пояса, заменив медный тесак. Странно, что кинжал без очарования. Ну да, может его сложнее накладывать. Глянул на выпавший заказ, напоминающий карточку из плотной бумаги. В нем было написано мое имя и другие параметры, по которым меня можно было узнать а также ранг миссии — мусорный. Больше никаких особых подсказок. Вот вам и мусорный ранг. Было неприятно знать, что на тебя охотятся реальные убийцы. Ведь они отправляют авантюристов на тот свет, а не просто на респаун. Ощущение, словно тебя за каждым кустом поджидает разбойник. Но, в принципе, если отстраниться от паранойи, лут вполне стоит двух смертей, которые я за него отдал. «Может ли такое быть, что я начинаю страшно сказать «привыкать» к ним?» тани да бред какой-то. «Эй, Карамелька, подойди!» «Неужели ты в кое то веке решил поделиться со мной добычей?» фыркнула эльфийка, подходя ближе. Я опустился на одно колено. «Подай руку». «З «Зачем? Ты что задумал?» «Давай руку, или ты боишься?» «Вот еще». Я принял ее хрупкую изящную ладошку, на которой не было и следа мозоли от постоянного использования меча тогда как в реальной жизни уже бы грубые отметины давно появились. И аккуратно надел колечко на безымянный палец, приговаривая. «Карамель Деворсен, согласна ли ты стать моей законной рабыней и жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас?» Эльфийка брезгливо отдернула руку, рассматривая украшение. «Тебе лишь бы издеваться и острить. Но за кольцо спасибо. Шантри, возьми пока теса к себе на всякий случай» поднялся я спасибо огромное, хозяин искренне обрадовалась гномка скромному подарку повесив запасное оружие себе на пояс выглядела она немного забавно с ним если не вспоминать про игровые условности и то что гномы довольно таки сильная раса мало ли как ситуация обернется а ведь я выбил медный тесак со своего первого босса кажется будто прошла вечность а не какие то три недели ладно хватит на сегодня приключений думаю нам стоит вернуться в дринка Хватит дорого, но если такие цацы тут шастают по ночам, лучше заплатить за свою безопасность. Да ещё Орлёнок в конец доконал своими заскоками. Уже к ночи мы вернулись на восьмой этаж в во Ованпост, который на сей раз не был набит гостями под завязку. Я попытался объяснить ситуацию одной подвыпившей компании авантюристов, но стали почему-то насмехаться и явно не горели желанием охотиться на именного монстра. Я поведал Лакуди о Траунгвейте, И дочь хозяина аванпоста обещала передать информацию гильдии, чтобы те послали группу на зачистку. «Слушай, Лакуда!» Я выложил карточку с моим заказом. «Это вообще нормально?» «Да?» Зверолюдка дёрнула ушами и пробежалась глазами по тексту. «Поздравляю, что смог выжить!» «Гильдия убийц – страшная организация!» «Почему ей позволяют существовать?» «Почему правители или гильдия авантюристов ничего не предпринимает?» «О, ассасины отлично законспирированы, няу!» Плюс, в отличие от Ордена Вечной Ночи или Воров, у убийц нет отличительных профессий или достижений. Вернее, есть, но у тебя, наверное, тоже есть убийца, правда? Продвинутое достижение есть и у героев, сражающихся на передовом этаже, ведь его выдают из-за элитных монстров». «Элитных, то есть именных?» «Слышал про это. На меня могут снова послать убийц?» «Если кого-то заинтересует оплата». Скорее всего, ранг миссии повысят до обычного. Если заказчик не повысит цену, могут и проигнорировать. Вроде бы, гильдия даёт три шанса своим исполнителям, а затем отказывается брать заказ. Бог любит троицу, значит. Ладно, спасибо за информацию. Кстати, ты сегодня особенно обворожительна, Лакуда. Няу. Не желаешь пропустить по стаканчику? Я сыграю тебе мою свежую песню. кабель хмыкнула Кара. «Много клиентов, и я не могу отлучаться. Но уверена, что две твои спутницы составят тебе компанию». «Ну что ты снова ревнуешь, мое ушастое чудо? Я же просто хочу похвастаться новой музыкой только и всего. Конечно, тебе я тоже готов сыграть когда угодно. верится с трудом почему-то. И я не ревную. И не называй меня так». Я уселся за столиком, прочистил горло и стал выводить волшебные рулады. На драконе он дамчать нас смог до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его конь. Один бродяга нам сказал, что он отправился в данж. Исполнитель из меня так себе, но немногочисленному народу очень понравилось. Ну еще бы, классика. Даже уведомление всплыло какое-то. — Дурган Онша очарован вашим представлением. — Ого, профессия артиста прокнула. Ко мне подошел широкоплечий гном и сильно хлопнул по спине. «Дурган Онша наносит вам урона два». но ну ты даешь, сопляк! Отличная песня! Аж до слез пробрало! Держи!» Гном передал мне пять серебра, после чего вернулся за свой столик к приятелям. «Может, нафиг этот фарм?» — пропел я, складывая монеты в кольцо.